Глава двадцать седьмая всех погнал на мая. напивая себе под нос, я надел джинсы. И сам пошел на Первомай, надел черную футболку с принтом в виде одетой в комиссарскую форму лолеобразной аниме-девочкой с решительной мордашкой, вытянувшей перед собой катану вверх и вперед. А там он взял бревно, взял бревно, надел джинсовку на спине, которой был вышит профиль Ильича, и поволок, и поволок, продемонстрировал дарованный выросшими и старательно тренируемыми голосовыми связками харш вокал. Одевшая скромный юбочный костюмчик, Виталина рассмеялась и обняла меня со спины. Глядя в наше отражение, в большом зеркале на двери шкафа заметила «Смотри, мы уже одного роста». Но по-прежнему шикарно смотримся вместе, улыбнулся я ее отражению. Обернувшись, поцеловал любимый столовый прибор, и мы пошли грузиться в машину. На выходе из дома дядя Дима вручил папочку. Не едь пока, попросил я, забравшись на переднее сиденье и развязав тесенки. Мог бы и до вечера подождать, заметила Виталина, заглушив заведенный был двигатель. Если тут плохое, то вытряхнем из головы первомай. — пояснил я. — А если прочитаю вечером, будешь всю ночь плакать? — иронично спросила Виталина. Спрятавшись в шкафу от злого мира, коготнул я. — Лист первый. Вежливое недоумение товарища Цвигуна по поводу переименования одной из совхозных улиц. Виталина мелодично рассмеялась. — И чем мне нравится улица Политбюро? Ладно, вечером в гости схожу, расскажу про глубокую ироничность. На данный момент в составе Политбюро 15 человек. Недавно расширили. Добрали бывших глав бывших республик. Пряник, так сказать. Меня такая практика устраивает. Чем больше народу обсуждает критически важные для страны решения, тем меньше скорость реагирования на вызовы. Ай, ладно. Все равно все решает «Большая четверка». «Дед», «Громыка», «Косыгин» и «Гречка». Остальное и так. симулятор На нашей улице живут девять из пятнадцати. Чем не повод переименовать? Далее привычная выдержка рассуждений советских деятелей культуры о Серёже Ткачеве. Листочек второй. Стенограмма экстренного собрания деятелей Госкино. «Ну-ка», — устроилась поудобнее Вилочка. МГК. «Алексей Владимирович, ну как же так? Мы один из главных органов советской культуры, а получается проходной двор. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь». «В.И. Товарищ Г, вы преувеличиваете. Это не прецедент, а инцидент. Кроме того, нельзя забывать, что внучок используется генеральным для передачи сигналов. Как он там говорил, с Сергеем Федоровичем решите сами». Алексей Романович, видимо, председатель, и нам нужно что-то решить, товарищи. Прежде всего, я бы попросил всех воздержаться от уничижительного внучок. Молодой человек, между прочим, неоднократно жизнью рисковал за наше общее дело. Нельзя забывать, что Госкино, в первую очередь, призвано способствовать делу строительства коммунизма. А значит, личные обиды и личное мнение нужно оставлять за порогом. — Сразу видно опытного советского деятеля, — хокотнул я, — знает за КГБ и прослушку, перестраховывается. — Или говорит то, что действительно думает, — поспорила Виталина. — Было бы замечательно, — кивнул я. — Я тут который год жопу рву, улучшаю окружающую действительность, а пожилая хуета, которая всю жизнь страниц пятьдесят текста, другой пожилой хуете пересказывает, и коньяк, кому надо заносит, меня внучком погоняет. — Несправедливо. — Читай дальше, — велела девушка. — Есть, товарищ майор, — охотно подчинился я. Опущу с позволения пять следующих строчек, в которых функционеры поддерживают распоряжение начальства. Далее. Алексей Владимирович, а что Сергей сказал вам перед уходом? А высоко оценил наши с вами профессиональные умения и намекнул, что мы с вами, товарищи, сами кино не снимаем, выполняя экономические и цензорные функции. Далее. Три с половиной минуты тишины, которую прерывает ГК. — Товарищи, позволю себе выразить личное мнение. Сергей совершенно прав. Да — Да-да, не удивляйтесь. Разве мы с вами пишем сценарии? Строим декорации, играем роли, выстраиваем свет? — Мы вас поняли, товарищ Г. Я с вами согласен. Наш комитет управляет экономической составляющей кинопроизводства. С точки зрения материализма выполняем крайне важную, почетную и даже, я не побоюсь этого слова, системообразующую роль. Без нас советского кино не будет, но верно и другое. Без наших замечательных деятелей культуры наша деятельность бессмысленна. Что было раньше, курица или яйцо? Не ерничайте, товарищка! Товарищ И говорит о серьезнейших вещах. И я с ним согласен, мы с вами, товарищи, всего лишь скромные пролетарии от кинематографа. А наши деятели культуры, извините, порой ведут себя как дети, капризничают, плачут, истерят и банально спиваются. Если для осознания собственной состоятельности им так важно видеть зарубежные награды в своих квартирах, значит мы должны обеспечить им такую возможность. — Выношу инициативу товарища Г на голосование. Один воздержавшийся принято большинством голосов. Предлагаю выслушать воздержавшегося товарища. — Инициативу товарища Г я считаю в целом правильной, но искусство, как известно, должно принадлежать народу. Международные награды являют собой оценку нашими союзниками и врагами заслуг нашего кинематографа перед всем человечеством. Если народ будет иметь возможность посмотреть на эти награды, он будет испытывать совершенно справедливую гордость за страну. Прежде чем отдать оригиналы наград нашим киноделам, предлагаю изготовить точные реплики, снадив каждую развернутым описанием и выставить их в доступном для посещения гражданами и иностранными туристами помещении. «Выношу предложение товарища на голосование. Принято большинством голосов. Товарищ, почему вы воздержались?» э, «Предложение товарища Лоя я полностью поддерживаю, но считаю недостаточным. Наша страна огромна, и не у всех будет возможность посетить Москву для ознакомления с наградами. Предлагаю увеличить количество реплик и создать специальную группу, которая будет возить экспозицию по городам, колхозам и совхозам. Демонстрируя гражданам Советского Союза мощь их кинематографа, так сказать, на местах, выношу предложение товарища на голосование, принято единогласно. Предлагаю назначить товарища Л и З за практическое э, самоотвод. Причина Я вот пуст завтра ухожу, Алексей Владимирович, четыре года веры и правды, не щадя себя. Да от меня жена уйдет, Я ей море обещал. Предлагаю проявить понимание и отпустить товарища в заслуженный отпуск. Кто, так сказать, подхватит выпавшее? Предлагаю назначить добровольцем товарища У. Он ездит на море каждый год. А В полном соответствии с трудовым договором. Я никоим образом не хотел укорить вас, товарищ. Просто как так получается, что мы с товарищами регулярно жертвуем личным отпуском ради служения великой советской культуры, а вы нет? «Вы обвиняете меня в тунеядстве!» «Предлагаю вам доказать делом преданность нашему общему делу. Предлагаю назначить товарища ответственным за организацию экспозиции в единственном лице. Товарищ за тоже давно не был в отпуске. Вы не против, товарищ?» «Не против». «Выношу на голосование. Единогласно». «Товарищи, но ведь для организации выставки нужны фонды». Нужны здания, нужны сотрудники и ювелиры для изготовления реплик. Наш бюджет на этот год уже расписан. — Я с удовольствием внесу сколько могу личных средств. Всю 1400 рублей с моей сберкнижки, но этого ведь недостаточно. — Ни в коем случае, товарищ. Рекомендую вам обратиться в фонд Ткачева. Они, как правило, не отказывают в выделении средств на подобные инициативы. Объявляю заседание закрытым. — Они придумали, а я плати, — восхитился я. — По-моему, хорошая инициатива, — заметила Виталина. — Хорошая, — кивнул я, — на такое денег дать святое дело. Взяв из бардачка карандашик и блокнот, написал записку в фонд с повелением «Помочь товарищу У». Не обломавшись выйти из машины, отдал записку дяде Диме и вернулся обратно. Лист третий. Разговор Георгия Данелли с Любовью Соколовой. Женой. «Вот почему так, Люба? Мне детское кино про электроника и комедию про грузина, а вчерашнему студенту фильм на «Оскар»!» «Жора, ну откуда мальчику было знать, что Москва «Оскар» возьмет? Не пил бы ты, я понимаю, что в съемках перерыв, но второй день водку глушишь». «Это, Люба, не мальчик, а настоящее чудовище!» «Из хитрожопости сделан. Ты видишь, как мир трясет. 15 лет, пацану. Представляешь, что дальше будет?» «Дальше ты снимешь Мимино и получишь за него Оскар». «Хрена два. На него, на ничего, он целый Курасава пашет. Где я, где он?» «Курасава в семьдесят втором году будет, а Мимино в семьдесят третьем». «Да он за этот год еще 10 фильмов штамповать успеет». Все, хватит. Это я забираю». — Я тут, значит, образцовую жену изображаю, от работы отказываюсь, измены твои терплю, блюда грузинские готовлю, а ты сидишь и ноешь. — Как ребенок? — Раз уж ты об этом заговорил, да, именно, как ребенок. В руки себя возьми. Ты гений, и у тебя большое будущее. Сам говоришь, Сергей их из состоит. Если он тебе сценарии доверяет, значит, уважает и ценит. Нужно мне его уважение. Если два дня голову пепом посыпаешь, значит нужно. Я, Жора, тебя люблю, но сейчас ты откровенно жалок. Две минуты тишины в стенограмме, дальше слова Л. Приглашение принесли на свадьбу 30 августа в городе Хрущевске. Кто? Так Сергей, на машинистке своей женится, смеется. Тоже женщин постарше предпочитает. Чем старше жена, чем вкуснее борщ. — Что ж, съездим, поздравим, забери это, вылей, все, завязал. — Вот и хорошо.